Как только он вскрыл письмо и познакомился с его содержанием, то весьма учтиво обратился ко мне. Синьор Жилблас, мой корреспондент Педро Паласио, так настоятельно вас рекомендует, что я считаю долгом предложить вам приют в своём доме. Кроме того, он просит меня подыскать вам хорошее место, о чём я с удовольствием позабочусь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 и поднялись по лестнице в пять-шесть ступеней. Тут кавалер отпер две основательно двери, из которых первая была снабжена маленьким решётчатым окошком, и провёл меня в первую горницу, а тут в другую, где стояла постель и прочая мебель, производившая скорее впечатление опрятности, нежели богатства. Если мой хозяин